Глава двадцатая. Неожиданная правда о Карине. Отправишь меня на землю, не дойдя совсем немного до мастерской о т т о в ы неожиданно произнесла глава амазонок. Пока ты будешь здесь разбираться с внутренними делами, я навещу Тирана и договорюсь с ним о встрече в любое удобное для тебя время. Хорошо, но одну я тебя туда не отправлю. Командир остановился и повернулся к девушке, которая после этих слов начала н е п о н и м а ю щ е х м у р и т ь с я Не подумай, что я сомневаюсь в твоей силе или что-то подобное. Нет. С этого момента, как ты и сказала, мы полноправные союзники. На данный момент есть слишком много тех, кто пытается мне навредить, и есть высокая вероятность... Что это может коснуться и тебя? Тем более ты все же находишься на территории, чьи интересы я представляю. Интересно, ты довольно заботливый, ухмыльнулась Руслана, но не думаешь, что лишнее сопровождение может наоборот заставить других обратить на меня внимание? Не переживай, с тобой отправится всего один человек, улыбнулся Хира. За то какой? Иван. Переключившись на передатчик, произнес он: "Где ты сейчас находишься, х о з я и н На данный момент нахожусь около шахты". Быстро произнес Инкуб: "Я вам нужен, нужен. Жду тебя около оружейной мастерской". Не прошло и пяти минут, как Иван прибыл в обозначенное место. Снаряжение седьмого ранга, позаимствованное у г и т р и с т а р а н и я как и секира Титана, были при нем. в полной, так сказать, боевой готовности. Какое будет задание? Сразу же произнес он, как только подошел, н а д е ю с ь что прошлый раз был последним, когда вы отправились на настолько опасную миссию без меня. В вашей силе у меня нет никаких сомнений, но все же помните, что я ваш личный телохранитель. Ну прямо нянька, ей богу. Хиро осталась лишь усмехнуться и тяжело вздохнуть, прекрасно осознавая, что что-то вбившего себе в голову инкуба не переубедить. Ты отправишься на крайне серьезное и важное задание. Похлопал его по плечу командир. Мы заключили договор с амазонками, а эта девушка является их лидером. Во время поездки на базовую еду Хиванс р у с л а н й не обмолвились и словом, будто преднамеренно игнорируя друг друга. Обязанность на ее защиту целиком и полностью ложится на твои плечи, охраняя ее так, будто она – это я. И Если не справишься с этой задачей, можешь забыть о том, чтобы считать себя моим телохранителем. Тебе все понятно? Предельно. Лицо Ивана осталось безучастным. Он лишь мельком осмотрел с ног до головы свою будущую спутницу, хмыкнул и встал немного позади нее. Можете не переживать, с ее головы не упадет ни единого волоска. Вот и славно. Кивнув девушке Хиро, повернулся и на этот раз постучал в двери мастерской перед тем, как войти. Напоследок уже в дверном проеме он повернулся, будто что-то забыл, и бросил через плечо: "Отправляйтесь". Ответа он уже не услышал, оказавшись в помещении. Впрочем, у него даже мысли не возникало, что эта парочка не справится. Если у них это не получится, а можно без преувеличений сказать, что на станции они одни из сильнейших, то не справится никто. Отправлять большой отряд сопровождения с русла н о й н а много опаснее. Это может привлечь слишком много ненужного внимания, особенно в их ситуации. Как обычно, вся в работе. На этот раз Аттура заметила появление командира и была готова к разговору. Как успехи? Шеф, все очень сложно. Настя выглядела крайне растерянной. Для создания снаряжения выше четвертого ранга требуется слишком много различных ресурсов и кристаллов эволюции, а просить еще больше с моей стороны может показаться наглостью, учитывая, сколько за все время уже было потрачено. Ты подняла уровень навыка, приподнял Туброфира, молодец, действительно молодец. Видимо, с моей стороны было ошибкой так долго сдерживать твое развитие в самом начале. Нет, сейчас я прекрасно понимаю, что это было правильное решение. Отрицательно замахала руками а т о р в а На создание одной части снаряжения или оружия четвертого ранга требуется примерно около п я т и с я т ы с я ч кристаллов эволюции и некоторые дополнительные материалы. На то время у нас не было таких средств, и мы не могли себе такое позволить. Пусть и повысило навык и мне по силам создания снаряжения пятого ранга, но это... то слишком затратно. Насколько сильно? Командир боялся услышать сумму в несколько сотен тысяч кристаллов, поэтому весь на п р я г с я п е р е д её ответом. Около ста тысяч кристаллов эволюции на одну вещь около ста пятидесяти на оружие. Вздохнув, тихонько произнесла Торва. Но есть и плюсы. Теперь я могу создавать не только индивидуальные вещи, но и комплексные, входящие в комплект. В зависимости от количества вещей в комплекте стоимость одного такого будет варьироваться от трех до девяти сотен тысяч кристаллов. Зато даваемые ими бонусы будут намного лучше системного с н а р я ж е н и я такого же ранга. Названные суммы оказались поистине баснословными, учитывая рабочие фермы и те, что находятся на корабле. Если их активировать, станция будет получать 240 тысяч кристаллов ежедневно только с них и от 60 до 160 тысяч благодаря рейдам ежедневным и еженедельным заданиям станции. В лучшем случае, чтобы скопить один миллион кристаллов, потребуется примерно два с половиной дня, а за месяц выйдет около д в е н а т и Учитывая стоимость снаряжения, получить его смогут лишь не больше двадцати человек за отведенный промежуток времени, и это в том случае, если все расходы будут идти именно на это. Довольно дорого, но если оно того стоит, я что-нибудь придумаю, командир п о т е р в и с к и Нарисовалась еще одна проблема, с которой необходимо разобраться в кратчайшие сроки. Но позже можешь и дальше заниматься созданием старения и переходить на пятый ранг, но не более одной вещи в сутки, договорились. Для перехода на следующий уровень навыка мне необходимо создать около ста предметов пятого ранга. Глаза девушки загорелись еще больше. Пусть и медленно, но я буду двигаться к этой цели, пока вы что-то не придумаете. Но вы же пришли ко мне не по этому вопросу. С каких пор оторва перешла на официальный тон и начала обращаться на вы? Это совершенно не в ее стиле, но обращать внимание на причуды девушки Хиро не собирался. Как хочет, так пусть и общается. Главное, что сейчас ее глаза горят от энтузиазма и она нашла применение своим навыкам. Ты права, меня интересуют сестры. Прищурился х и р о Ты же с ними разговаривала? Разговаривала. Устало выдохнула Настя жестами показывая командиру на удобный диван, стоящий в углу. Рядом с ним еще находился небольшой журнальный столик, на котором находилась стеклянная, скорее всего хрустальная вазочка, внутри которой в п е р е м е ш к у были конфеты и печенье. Небольшой чайничек был полон, будто девушка заранее подготовилась к визиту Хиро и предприняла такие шаги. Даже не знаю, с чего бы начать. Настя, мы с тобой знакомы долгое время. Ты была одной из первых. Кто появился на этой станции и на кого я могу положиться? Решил немного умаслить девушку командир сладкими речами. За это время тебе должен был стать понятен мой характер и мое поведение. Давай без этих у т а и в а н и й и прочего. Говори как есть. Хорошо, выдохнула девушка, после чего немного напряглась и также быстро расслабилась, будто что-то для себя решив. Отношение сестер неоднозначно. Полина не собирается с вами сотрудничать, какое бы вы предложение ей ни сделали. Она готова вцепиться вам в глотку и разорвать собственными руками настолько с и л ь н а ее ненависть. В отличие от нее, Карина не испытывает таких же чувств, как ее сестра. Для того, чтобы они смогли высказаться, мне пришлось по очереди с ними обсудить этот вопрос. Это я уже и так знал, спокойно произнес командир. Помимо этого удалось выяснить хоть что-то, да, причем довольно неоднозначную информацию. Разлив по кружкам чай, одну из них о т о р в а пододвинула к командиру. Полина действительно крайне сильно беспокоится и переживает за свою сестру и готова пойти на что угодно ради нее. Ее навыки довольно специфичны и больше рассчитаны на скрытую деятельность, такую как шпионаж или разведка. Но что самое интересное, ее основная характеристика — харизма. Благодаря ей она свободно входит в доверие к людям, чей показатель ниже ее. Вот оно что. Командиров вспомнил, насколько хорошего мнения был о Полине до того, как она попала в заключение. На тот момент его показатель харизмы был на достаточно низком уровне, и если верить словам Насти, то эти могли воспользоваться против него в своих целях. Но откуда тебе все это известно? Не думаю, что она взяла и так просто выболтала тебе все это. Некоторые сведения я получила от Артура. Улыбнулась Аторва. Благодаря их базе и полученной информации я смогла повести разговор в нужном русле. Ну и мне помогла еще одна вещь, и я очень надеюсь, что вы не будете на меня сердиться за то, что я ее взяла без спросу. Какая вещь? заинтересованно спросил командир. Помните, вы экспериментировали со свитком обмана и тем алкоголем? Сделала щенячьи глазки девушка. Тогда я подумала, что вы собирались взять его с собой на встречу, но вы оставили его в арсенале. Зная об ее истинных свойствах, я решила использовать его в нашей беседе и благодаря этому смогла получить много новой информации. Не переживай по этому поводу, как ты и сказала, я проводил эксперимент. Брать такой предмет на встречу с Дмитрием я не собирался по одной простой причине: на его базе обмануть его таким образом будет крайне нетрудно, а в случае обнаружения такого обмана... Наши переговоры могли пойти в совершенно другом ключе. Впрочем, так и произошло. Но не будем заострять на этом внимание. Фух! Радостно выдохнула Аттура, все это время находившаяся в сильном напряжении. Она думала, что лидер не обрадуется такому поступку с ее стороны и будет сильно зол за использование настолько ценной вещи без его разрешения. Про Полину ты рассказала. Что там по поводу ее сестры? Здесь все обстоит намного более запутанно, чем хотелось бы. Уже более спокойно продолжила Настя. Пусть мы и знаем первоначальную причину ее попадания в плен на базе военных, но вся эта ситуация была намного глубже. Что ты хочешь мне этим сказать, Карина? Не человек. Быстро выпалила девушка, опустив глаза в пол. Так, еще раз повтори, что ты только что сказала. Нахмурился Хиро. Инки и Сара занимались восстановлением ее здоровья, и никто из них... Простите, я неправильно выразилась. Карина не совсем привычный человек в нашем понимании. До апокалипсиса у Димитрия была только одна дочь, Полина. Жена лидера военных была на восьмом месяце беременности, когда все это началось. Ее укусил один из зараженных, и она сама превратилась в зомби. Но после того, как Дмитрий своими руками оборвал ее жизнь, оказалось, что плод еще жив и бьется. Дмитрий собирался прервать жизнь еще не рожденного ребенка, думая, что тот тоже подвергся изменениям. Но ребенок оказался полностью здоровым. Рад за Дмитрия, что ему удалось сохранить жизнь своему ребенку в таких обстоятельствах, но каким образом вся эта история относится к Карине? Еще больше нахмурился х и р о В глубине души надеюсь, что его предположения неверны. Тем ребенком как раз и была Карина. Всего за один месяц с рождения она выросла до возраста своей сестры, поэтому я и сказала вначале, что ее трудно назвать человеком. А как же воспоминания, все эти рассказы о детстве и прочее, все это неправда. Кто-то вбил в голову Полине и остальным, что Карина росла как самая обычная девушка наравне со остальными, создали ей такую легенду, скажем так. Но для чего все это? Командир, отправляя о т о р в у на это задание, совершенно не думал, что узнает так много информации, да еще какой! Боюсь на этот вопрос я не смогу так просто ответить, вздохнула Настя. Но о д н о могу сказать наверняка: Дмитрий собирается использовать ее в каких-то своих целях, и для этого ему необходимо ее вернуть. Отправление на базу одного из лидеров работорговцев, а после на станцию, наверняка между этими двумя событиями может быть прямая связь. А вот после этих слов. Хиро сильно задумался. Он не размышлял с этой стороны вопроса, но сказанные девушкой слова заставили задуматься. Карина, та самая, которая оставила след в его сердце и заставила его биться чаще, оказалась... Он даже не знал, как ее охарактеризовать: нападение на магазин, а после и на станцию. Все это произошло уже после того, как она оказалась здесь. Ощущение, будто она как магнит притягивает. Точно, как магнит. Настя, сейчас я у тебя кое-что спрошу, но весь наш разговор должен остаться только между нами. Не говори о нем никому, даже Артуру. Тебе все понятно? Девушка усиленно закивала. Как ты считаешь, может ли случиться, что Карина притягивает к себе неприятности? Я задумывалась об этом и после разговора с ней только сильнее в этом убедилась. Резко стала серьезная т о р в а Не знаю насчет неприятностей, но то, что она притягивает к себе что-то, я почти полностью уверена. В нашу первую встречу, когда я только начала общаться с сестрами, больше всего меня притягивала именно Карина. Непонятное чувство, будто мне необходимо ее защитить, оберегать и постоянно находиться рядом, и это без всякой на то причины. С командиром было то же самое, но немного в другом ключе. Кроме Снейки. В его душе больше никто не вызывал настолько сильных переживаний, как Карина. Если все эти предположения окажутся правдой, то есть высокая вероятность, что все последние нападения связаны именно с этим, как он в свое время атаковал базу работорговцев, на которой она находилась, так и станцию атакуют по этой же причине. Слишком рано строить предположения и полностью спихивать происходящее на нее, но между всеми этими событиями наверняка может оказаться куда более крепкая связь, чем предполагалось изначально. Час от ч а с у не легче, вздохнул командир, поднимаясь. Ты хорошо потрудилась, Аторва. Когда первые кристаллы эволюции будут получены с шахты... Я отправлю тебе необходимую сумму на создание нескольких вещей пятого ранга и найди уже себе помощников, которые смогут подменить тебя во время твоего отсутствия. Не дожидаясь ответа от девушки Хира, быстро вышел из мастерской, отойдя от нее на внушительное расстояние. Командир заговорил по передатчику: "Артур Барзыхи Катана Спиголицей". Быстро проговорил он. Жду вас всех в своем кабинете через десять минут. Если вы заняты другими заданиями, перепоручите их своим заместителям. Есть, хором ответили они. Спустя обозначенное время вся четверка прибыла в кабинет. Артур стоял спокойно, а вот остальная троица немного нервничала. Лидер редко вызывает всех на ковер, а в конкретно этом случае тех, кто отвечает за военную часть. Появилась новая информация, и ее необходимо проверить как можно быстрее. Холодный и злой взгляд Хира не оставил ни у кого сомнений, что все предельно серьезно. Станция переходит на военное положение, поэтому большинство миссий на Земле сворачиваются или замораживаются. сообщить бойцам об о е в о й готовности и всем быть на чеку в любой момент может произойти что угодно. Лидер неожиданно в кабинет ворвался весь залитый кровью Иван. Слава богу не своей, а чужой. На базу Тирана, куда мы отправлялись с Русланой, было совершено крупно масштабное нападение. Тогда почему ты сейчас здесь? Если должен находиться рядом с ней, прищурился х и р о Она тоже здесь. е ю занимается Сара. Глядя к командиру к прямо в глаза, ответил Инкуб. Ранение не серьезное, но есть высокая вероятность заражения. Вы все слышали. Поднялся со своего места х и р о Выполняйте. Есть. Все, кроме Ивана, быстро покинули помещение. Мы не будем отправляться на помощь. Удивленно воскликнул Энкуп, но Поч договорить тут не успел. Хира использовал теневой шаг, оказавшись прямо перед ним с занесенным кинжалом. Все произошло в мгновение ока, и голова Ивана покатилась по полу, глядя на рассыпающийся пеплом труп. Командир стоял с крайне отстраненным видом. А шестеренки в голове работали с такой скоростью, что такое даже представить сложно. То, что он только что сделал.